Глава 8. Пирожки с капустой. Наверное, со стороны они выглядели очень комично. Впереди шла девочка в грязном мокром платье, а за ней, выстроившись по росту, шагали три енота с рюкзаками. Все трое подозрительно озирались по сторонам, а один енот, к тому же, угрожающе помахивал красным зонтиком. К счастью, на улице по-прежнему было пустынно, поэтому никто не увидел странную процессию. Правда, скоро послышался вой приближающихся полицейских сирен, и мокрая команда ускорила шаг. «Наконец -то — Наконец-то! — фыркнул рикошет. — Спохватились. Поняли, что в парке что-то произошло. — Наверное, кто-то сообщил о метеорите, — предположила Илона. — Может, даже моя бабушка в окно увидела. — Только бы полицейские ваше разбросанное оборудование не нашли. — Если и найдут, все равно не поймут, что это такое, — хихикнул Гаврош. — Оно ведь выглядит, как барахло с помойки. — Лишь бы ничего не взорвалось, — хмуро буркнул Рикошет. — А то знаю я твои изобретения. — Что? — вспыхнул Гаврош. — А ну-ка обоснуй. — Слишком долго и утомительно, — отмахнулся Рикошет. — Давайте сначала поедим. — Меня с моими изобретениями еще никто не переплюнул, — надменно заявил Гаврош. — Ну а то, что они иногда взрываются, так это вы просто обращаться с ними не умеете. — А все почему? — Потому что вы два болвана. Рикошет резко остановился и сунул Гаврошу под нос кулак. — А ну, нюхни, чем пахнет! Гаврош осторожно понюхал, потом, кажется, лизнул и уважительно произнес. «Силой — Силой! «То ты То-то же! — усмехнулся Рикошет. — так что советую не бухтеть». Они пошли дальше, прячась в тени деревьев и быстро перебегая от здания к зданию. «Так значит, вас кто-то сбил?» задумчиво спросила Илона. «Точно!» — кинул рикошет. «Мы летели себе, никого не трогали, и тут бабах!» «Но «Ну, я успел отследить координаты», — вставил Гаврош. «Выстрел произведен с одного из спутников, а команда стрелять поступила из этого города». Почти все системы нашего корабля тут же отказали, и мы свалились в озеро». «Хорошо, что живы остались», — добавил Кефир. «Понятия не имел, что в вашем захолустье кто-то обладает такими возможностями. Этот парень — настоящий псих». «Вы говорили, что у вас есть штаб-квартира», — вспомнила Илона. «А где она находится?» «Нет, вы слыхали?» — воскликнул рикошет все выспрашивает и выспрашивает. Как пить дать? Это она в нас и пальнула. — Не говори глупости, Рикошет, — сказал Гаврош. — Куда бы она так быстро спрятала свою пушку? — Скинула в то же озеро, и дело с концом. — Зачем бы тогда я стала вас спасать? — заметила Илона. — А ведь верно. — Рикошет почесал мохнатую макушку. — Об этом я как-то не подумал. — Наша штаб-квартира располагается в глубине парка, — сказал Кефир, — в самых зарослях. Такая уютная пещерка, набитая разным барахлишком. Как-нибудь мы тебе ее покажем. — Правда? — обрадовалась Илона. — Вот здорово! — Но корабль все равно надо поднимать с одного озера, — сказал Гаврош. — И ремонтировать, если подходящие запчасти отыщем. — А большой он, — спросила Илона, — этот ваш корабль. В этот момент они поравнялись с машиной, стоявшей у входа в кафе. — Вот такой примерно зонтиком в машину рикошет. «Ничего себе!» — удивилась Илона. «Тут придется хорошенько подумать, как его вытаскивать. Тем более вы плавать не умеете». Они вошли в кухню-кафе через заднюю дверь и прислушались. Бабушка в зале разговаривала с гостями. До Илоны донеслись взволнованные голоса дяди Жоры, тети Кати и других постоянных посетителей. Они снова обсуждали комету. Еноты настороженно принюхались, задергали мокрыми носами, а затем кефир блаженно закрыл глаза. «Пирожки с капустой!» — мечтательно протянул он. «Как соблазнительно! Я сейчас с голоду помру!» Илона увидела на столе большой противень с горячими пирожками. Наверное, бабушка только что вытащила его из духовки. Девочка понятия не имела, чем питаются еноты из далекого космоса, поэтому решила дать им всего понемножку — по пирожку с капустой, по яблоку, связку бананов и, на всякий случай, палку копченой колбасы. Еноты ни от чего не отказались и тут же принялись набивать животы. В этот момент задняя дверь кафе отворилась. Кефир, гаврош и рикошет тут же шмыгнули под ближайший стол. Секунду спустя из-под стола высунулись мохнатые лапки и утянули за собой весь противень с пирожками. А Илона увидела на пороге двух странных типов.